операция. В школьном вестибюле на лавочке широко раскинулась квашенная бабуля с первично добрым, но временно возмущенным лицом. Она громко говорила. Привожу ее рассказ по возможности дословно. — Кишки мне чистили. Из кишок у меня полведра гной выпустили. С этого момента я и стал прислушиваться к рассказу. Я все ходила к нему, ходила, а он мне написал направление оперироваться. Я своим ходом взяла такси и приехала. А он мне там говорит, я вас не возьму, у меня чистая, а вы гнойная. Я ему говорю, как же так? Вы же сами мне дали направление, а передо мной были мужчина и женщина с сумками. Женщина осталась, а мужчина с сумками пошел, а он взял мое направление и порвал. Вызвал скорую и говорит, только никому не говорите, что это я вас отправил. И вот мы едем. Я все смотрю, куда же ты меня везут. И привозят на богатырский. Ну да, в эту мерзость, в этот свинюшник. Наорали на меня. Я говорю, что вы орете? Сунули в палату, в морозильник. Там бабулька лежала с этим срожистым воспалением, и нарыв у нее на ягодице. Селедка на окне замерзает. Селедка! Булку ели. Обед холодный. второй никакого второго. За весь день никто не подошел. А на другой день... Только вечером у них оказывается операция из семи часов. О как! В кресло затолкнули, на стол. Там подошел, спросил только, чем болело. Я сказала, воспалением легких, и все. Дали наркоз, я час ничего не слышала. А вот на Березовой, когда вторую операцию делали, я все слышала. Почему-то она особенно негодовала на то, что не слышала. «Между прочим...» Ведь пирации все же сделали. Поправилась, выписалась. Вот так.